Глава первая Принцесса была прекрасная, Погода была ужасная. Днем во втором часу Заблудилась принцесса в лесу. Смотрит — полянка прекрасная, На полянке — землянка ужасная. А в землянке — людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая...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 «Не лай я! Нела, дренная девчонка! Немедленно поднимайся с постели и иди сюда!» Голос мачехи бил по ушам не хуже волшебных барабанов королевских глашатаев, вызывая настойчивое желание сунуть голову под подушку, чтобы спрятаться от противного звука. Я со стоном села на кровати и прикинула, сколько у меня есть времени до того, как мачеха поднимется ко мне в спальню, стащит с меня одеяло и выльет на мою голову очередную порцию ругательств. — Нелла, дорогушечка, поспеши. Лианка и Расана уже внизу. Поучись и своих сестри вежливости. Голос отцовской жены внезапно стал ласковым и мурлыкающим. Ой — Ой-ой, пока я тут размышляла, мачеха окончательно вышла из себя и начала превращаться в дракона, желающего с аппетитом мною позавтракать. У Рины была странная особенность. В нормальном состоянии она разговаривала со мной, как и положено классической мачехе. То есть непрерывно орала, обзывалась и оскорбляла. Но стоило ей по-настоящему разозлиться, как ее резкий голос превращался в сладкий сироп, и она принималась сюсюкать, используя ласкательно-уменьшительные словечки. И я, и Лианка, моя сводная сестра, знали, что в такие моменты лучше не рисковать здоровьем и немедленно выполнить требования любимой матушки. Причем В случае неповиновения одинаково доставалось и мне, и сестре. И это, несмотря на то, что Лианка была родной дочерью Рины и вроде бы должна иметь привилегии по сравнению с падчерицей, то есть мной. Но ничего подобного. Вторая жена моего покойного отца любила только себя и свою младшую дочь, красавицу Рассану, и одинаково терпеть не могла всех остальных включая собственную старшую дочь и обоих, к этому моменту почивших, мужей, коих не уставала поминать самым недобрым словом, заставляя бедолаг и кать и переворачиваться в своих склепах. Осознав, что нахожусь на грани катастрофы, я подскочила с кровати, кинулась к двери и прокричала в приоткрытую щель, что вот прямо сейчас уже почти спускаюсь. Наспех умыла лицо, кое-как причесалась и натянула платье. Горничная мне не полагалось, так как, по мнению мачехи, девица моего возраста еще не заслужила таких привилегий и вполне способна сама одеться и уложить волосы. Это обстоятельство ничуть не мешало мне жить и даже где-то радовало, чем меньше возле меня крутится мачехиных шпионов, тем проще мне заниматься своими делами, особенно теми, о которых любимой матушке совершенно не следовало знать.